Мне здесь нравится, рассматривая мечи, дройски и кинжалы, сообщил второй. Ничего лишнего. А бар есть? Что такое бар? Не понял Шарскун. Шкаф с бутылками, в которых вино и другие полезные напитки. Удивляясь неосведомленности приятеля, объяснил Сергей. С Кейвином кланы ешин. Пить вино нельзя. Испуганно прошепел тот, оглядываясь назад. Ну да, не поверил второй, припоминаю, как весело проводил вечер к рыс с баншими в доме на Олы. Не слово, умоляющим тоном попросил проводник: "Петя, это позор. Жена узнает, уйдёт с детьми к родителям, а меня переселят в плохой район и заставят 4 месяца копать варпкамень". Он как удивился строгости местных нравов в гость и успокоил приятеля: "Молчука камень. Если хочешь, как варпкамень, Благослови тебя рогатая крыса, поблагодарил его Шерскун и сообщил: "Ночью мы опять пойдём". "Почему ночью?" "Так спокойней". "А да ночью что будем делать?" "Хочешь, в театр сходим?" "В театр?" "В театр. Но сначала поспим, чтобы силы не оставили нас в пути". "В театр, в театр. Ну, почему бы нет?" задумался Сергей. "В театр, здесь это забавно". Какая там пьеса идёт? Не знаю, признался Скевен, но уверен, что очень хорошая. Все пьесы выбирают на совете старейшин города. Вот у вас здесь порядки, не побалуешь, вздохнул гость. Впрочем, какая разница? Вот что, расскажи-ка мне про клоуна. Не даёт мне покоя его колесница. У нас такие колесницы в большом почёте. Мой друг-хирург на такой катается. Наверное, он великий герой, понимающе покачал головой Крыс. Великий, подтвердил второй. Тардион тоже великий герой, начал свой рассказ Шерскун. Когда была большая битва с хаосом в Праге, Тардион лечил раненых, и на него напал Аэкольд Хельбрас, страшный герой хаоса. Как этот псих Дзинч? Нет, Дзинч его владыка. Аэкольд чемпион Дзинча. Любимчик. Да. Так вот. Аэкольд Хелбрас со своим мечом Ветра спустился с неба к Традиону и хотел его убить. Традион поднялся и сказал: "Не мешай мне, плохой человек. Я лечу раненых, или я тебя побью своим хлыстиком". И он достал свой хлыстик с бубенчиками. И убил этого чемпиона хлыстиком. Нет, чемпион убил Традиона. Аэкольд бежаласный злодей. Не понимаю. Всё очень просто. Тардиона нельзя убить. Он возрождается через мгновение без всяких алтарей. Круто. Тардион самый великий герой. Он ударил своим хлыстиком Пая Колду и превратил его. Нет. Айкольд снова убил его. А Тардион снова возродился и снова хлыстиком. И чего? И так до тех пор, пока Айкольд не упал, истекая кровью. Умер хоть? Нет, Тардион вылечил его. Странный парень этот клон, выпорол чемпиона как бешеную собаку, а потом сам и полечил. Дальше Тардион ушел, а чемпион вернулся в битву. Но с тех пор у Айкольда появился такой необычный дар: там, где он проходит, начинает все расцветать и оживать. Он стал хороший. Нет, он стал еще хуже. Но хаос перестал благоволить к нему, потому что кому нужен такой чемпион, который сначала убивает, а потом оживляет? Его хотели самого убить, но Дзинчэ развеселил такое наказание Тардиона, и он отослал Айкольда назад на северные пустоши. Дзинчэ тоже с приколом под стать клоуну. Слушай, вот чего я хотел тебя спросить. Чего? Пока ты молился. Я попробовал от скуки воспользоваться возможностями, но светились только три кружочка, остальные были какие-то узкие. Почему так? Для возможности нужен варп-стон, че-то такое, ну типа сила, энергия что ли. Во во во. В северных пустошах варп-стонов много, а здесь варп-стон добывают из варп-камня, поэтому варп-камень такой ценный. Понятно? Пу-да понятнее. Да когда добывают. Ну, берут и добывают. Чем больше камень, тем больше варпстоуна, тем больше возможностей. После каждого потребления камень светится всё слабее, пока не превращается в обычный булыжник.